Глава первая «Ты снова спал один». Мне было сложно сдержать недовольство в голосе. Не хотел будить. Алексей чмокнул меня в макушку и налил себе кофе сразу в термос. «Позавтракай со мной. Еще же есть время», — попросила я и тут же себя отругала. Выглядело все так, будто я клянчу внимание мужа. Пробки. Восемь баллов. Лучше выехать с запасом. Заметив мое выражение лица, Алексей тут же добавил. «Это была не моя идея жить за городом». И он ушел. Я осталась одна на пустой кухне. Обычно мой день начинался вместе с Алексеем, мы завтракали, я провожала его на работу и занималась своими делами. У меня было небольшое агентство по обучению и повышению квалификации личных секретарей. Проблема заключалась в том, что, в отличие от Алексея, я могла работать удаленно. Ответив на несколько писем, я почувствовала, как разболелась голова. Такого со мной не случалось лет семь, как минимум. Я решила ненадолго прилечь на диван. Вспомнился разговор с Алексеем перед свадьбой. «Ксюша, есть один момент, который нам давно следовало обсудить». Начал он издалека. «Если бы не его предусмотрительность, я, скорее всего, и не подумала бы о том, что такой вариант возможен». «Ты снова потерял иглу?» — пошутила я. В животе порхали бабочки от одной мысли, что через месяц мы поженимся, и я была не в состоянии думать о чем то серьезном. Нет, это касается того, каким будет наше совместное будущее. Терпеливо объяснил Алексей и, поймав меня за руку, притянул к себе. Ты же знаешь, как сильно я тебя люблю. Да, — протянула я, причувствуя горькую пилюлю сладкой оболочки. Ксюша, ты должна понимать, что мы... «Всегда будем вдвоем. «На это я и рассчитываю», — сказала я, мягко касая щеки Алексея. «Я имею в виду, что наша семья всегда будет состоять из тебя и меня». «Понимаешь, о чем я?» Он заглянул мне в глаза. Медленно до меня стал доходить смысл последней фразы. Тогда я даже не подумала о том, что он избегал прямых предложений, чтобы я сама могла сформулировать его требования. Красивый маркетинговый ход. То есть, без детей? Севшим от волнения голосом спросила я, все еще надеясь, что неправильно его поняла. Да. Коротко кивнул Алексей. Он по-прежнему неотрывно следил за выражением моего лица. Но почему? Ты бесплоден? Мы можем взять ребенка из детдома. Это не проблема. Нет. «Ксюша, мы не можем». Он меня перебил, при этом не выпуская из рук. Жизнь простого человека пролетит как один миг и не оставит ничего после себя, кроме боли. Он будет стареть, болеть и умирать. Я знаю, о чем я говорю. Единственный выход — это держаться друг друга, никого не впуская в свой круг. «Лёша, но я хотела бы стать мамой». Попыталась настоять на своем я. Это та часть жизненного опыта, которая мне необходима. Возможно, за твою долгую жизнь у тебя было множество детей. Нет. жестко ответил Алексей, снова не дав мне договорить. Я сразу проясню этот момент. У меня никогда не было, нет, и не будет отпрысков ни кровных, ни приёмных. Я раненым зверем смотрела на Алексея и не знала, что сказать. Но почему? Снова прошептала я. Слишком много неизвестных. Я не знаю, какой у нас родится ребенок. Будет ли он обычным или... Как и я, бессмертным. Первый вариант принесет много боли и нам, и ему. А по поводу второго... Я не хочу своей судьбы другому существу. Мне искренне жаль, Ксюша. Но это не обсуждается. Он тяжело вздохнул и через какое-то время добавил. «У тебя еще есть выбор?» На самом деле выбора как такового у меня не было. Я влюбилась по уши в Кощея Бессмертного и готова была оставить зияющую дыру в своем сердце, лишь бы быть рядом. Но тогда я не знала, что дыра эта со временем будет только расти. Встала с дивана, было еще раннее утро, а я уже чувствовала себя как выжатый лимон. Непривычная слабость и усталость преследовали меня несколько дней, Я вернулась на кухню, чтобы немного перекусить. Апельсиновый сок, кофе и пара тостов должны были вернуть меня к жизни. Свежевыжатый сок показался странным на вкус. Я подозрительно принюхалась к стакану, и рвотные позывы не заставили себя ждать. Прочистив желудок, я умылась холодной водой. Цветущего моложавого вида как не бывало. Лицо стало серым, и появились круги под глазами. Интересно, когда я болела в последний раз? Попыталась вспомнить, что ела вчера. Обычный завтрак, легкий обед дома и бокал шампанского на благотворительном вечере. Последнее пил и Алексей, и это никак не повлияло на него сегодня утром. Я не стала исключать до конца отравления, но шансы на него были ничтожно малы. Где-то глубоко в подсознании зашевелился совершенно невозможный ответ, который объяснил бы все недуги. Открыв приложение на телефоне, я посмотрела календарь. Задержка. Три дня. Срок небольшой такое случалось и раньше, но мой мозг уже пустился в скач и пытался просчитать, насколько вероятна беременность. Мы всегда были осторожны, и я принимала таблетки. Могла ли я забыть принять хотя бы одну таблетку или нарушить время приема за последний месяц? Ничего подобного в памяти не всплыло. У всего вышеперечисленного могло быть простое объяснение. Старый препарат перестал мне подходить, и нужно подобрать новый. Записавшись на прием, я постаралась выкинуть из головы навязчивые мысли и погрузиться в работу и домашние дела. Последних было немного, но у меня появилась идея устроить дома маленький ужин-свидание. «Привет», — сказала я, когда Алексей взял трубку. «Привет, прости, не могу долго говорить. Что-то случилось?» «Хотела узнать, во сколько ты вернешься домой. Может, проведем время вместе? Я приготовлю что-нибудь вкусненькое». «Отличная мысль. Постараюсь дома быть к восьми. Пока». Он отключился, я грустно улыбнулась. Весь в делах. часть рвения Алексея заработать как можно больше денег было похвально. В конце концов, чем еще заниматься бессмертным мужчине? Но иногда меня угнетало постоянное отсутствие мужа. У нас была целая вечность впереди, и не хотелось бы большую часть провести в одиночестве. К восьми вечера все было готово, я накрыла стол в столовой и зажгла свечи. Коронным блюдом нашего ужина были пельмени. На первом свидании мы выяснили, что оба к ним неравнодушны, и я хотела всколыхнуть в Алексее забытые воспоминания. Зная, что муж испытывает слабость к черным платьям, я специально принарядилась и стала ждать его возвращения домой. Время шло, телефон молчал. Настроения скоротать время за просмотром фильма не было, и я по-детски играла с капельками воска от свечей. Алексей раньше задерживался, я пыталась убедить себя, что это нормально. Рука потянулась к бутылке с вином, но замерла так до нее и не дотронувшись. Моё желание воздержаться от спиртного скорее напоминало глупое суеверие. Я налила себе воды, сбросила неудобные туфли и задула свечи. Часы показали одиннадцать. Слепленные пельмени, один бог знает, чего мне стоило сделать их более-менее одинаковыми, лежали на деревянной доске. Я хотела сварить их, как только Алексей придет домой. Повинуясь секундному желанию, я поставила стакан с водой на стол и смахнула все пельмени в мусорное ведро. К сожалению, от этого мне не полегчало. Вернувшись в прихожую, я устроилась на ступеньках лестницы прямо напротив входной двери и стала ждать дальше. Около полуночи появился Алексей. Он выглядел уставшим и немного помятым. «Ксюша?» Он удивился, увидев меня на ступеньках при полном параде. «Ты куда-то ходила сегодня?» «Да. На свидание с мужем. Но он не пришел. Я горько ухмыльнулась. «Оно того стоило?» «Ты же знаешь, я работаю в поте лица, чтобы обеспечить нам с тобой безбедное будущее». Алексей с раздражением ослабил узел галстука. «Мы только и делаем, что зарабатываем деньги. Но в чем смысл, если мы их никуда не тратим?» «Ксюша, расслабляться нельзя. Я еще помню дефолт 90-х. «Поверь, иметь крупную сумму в запасе в нескольких источниках никогда не будет лишним». Алексей направился в свой кабинет. «И какой же должна быть эта сумма?» Повысила я голос, преследуя мужа. «Сегодня он так просто не отделается. Чтобы я знала, когда наступит наше «долго и счастливо». «Мы уже живем долго и счастливо. Чего тебе еще нужно?» Алексей резко остановился, и я врезалась ему в спину. «Может быть, долго и наступило». Но я несчастлива. И ты, судя по бешеному графику, работает тоже. Лёша, как думаешь, сколько мы провели вместе времени на прошлой неделе? Я попыталась успокоиться и воззвать к здравому смыслу. В конечном итоге главное в семье — это уметь обсуждать проблемы. Я каждый вечер проводил дома. И выходные. Пять часов. Перебила я. И у меня было сегодня достаточно времени, чтобы это подсчитать. Это с учетом благотворительного вечера, И дороги туда и обратно. По-моему, достаточно. Отрезал Алексей и закрыл перед моим носом дверь кабинета.